Глава 24. Когда я нырнул в озерцо, образовавшееся после использования Ирен своей сильнейшей техники, вода в нём оказалась довольно тёплой и не причиняла мне какого-либо дискомфорта. Также не наврала Ирен и про тушку варга, которая лежала на дне и была единственным, что осталось от шайки кочевников, именующих себя детьми севера. Подплыв к обгоревшему куску плоти, я призвал под ней демоническую наковальню и ударом молота и сторжения душ превратил ее в небольшой кусочек духовной руды, после чего убрал его в магическое охранилище и поплыл обратно. Оказавшись на берегу, я накинул на себя теплую одежду, чтобы не простыть, и пошел в сторону лагеря, где меня уже ждали. «Эммет...» Мне нужно с тобой серьёзно поговорить, произнёс Рискар, стоило мне одеться. Прогуляемся? Да, разумеется, спокойно ответил я, и мы немного отошли от лагеря. Ничего не хочешь мне сказать? прямо спросил Рискар, глядя мне в глаза. Нет. У мини-ирын применимы только на открытой местности, и в подземных ходах Ретлингов эта техника неприменима. Поэтому я и не видел смысла о ней говорить. Плюс я и сам только недавно о ней узнал, честно ответил я, заранее подготовив ответ. "Ясно", задумчиво произнёс Рискар. "А под воду ты зачем нырял?" "Чтобы убедиться, что все враги мертвы", соврал я. И так и есть. Техника Рен даже тени не оставила, превратив их в пепел, снова сказал я неправду. Хотя в данном случае это была полуправда. Да уж, давно я не видел чего-то подобного. Рискар посмотрел в сторону образовавшегося посреди зимней пустоши небольшого озера. Я, конечно, много повидал сильных обладателей даров, но чтобы такой силы и в столь юном возрасте? Он тяжело вздохнул и обернулся. Как думаешь, Одесцу её завербовать к нам? Спросил Рискар, глядя на Ирен, которая сидела возле кристалла, излучающего тепло, и о чём-то говорила с Эви. Ну и, судя по всему, девушки спорили. Чего они там снова не поделили? Не думал, честно ответил я. Она довольно своенравная натура, которая не привыкла подчиняться. Ты и сам всё видел. Она даже меня не слушает, хотя мы уже давно вместе. Я уверен, что она меня уважает. Я усмехнулся, глядя на то, как Ирен резко встала и, уперев руки в бока, что-то продолжила доказывать Сиви, которая над ней явно просто глумилась. Ну, то, что у неё скверный характер, я понял, когда увидел её досье, усмехнулся Рискар. Да? А что там такого интересного про неё написано? Не удивившись его словам, спросил я. «Ой, да много всего. Дебоши, избиения, убийства. Это лишь малый список того, что успела натворить эта хрупкая с виду девушка за свои неполные девятнадцать. Скажу даже больше. Мы согласились работать с ней только из-за того, что нам порекомендовал ее какой-то влиятельный человек, поручившись за нее». Добавил Рискар, и его слова сильно заинтересовали меня. «Влиятельный человек? А вы знаете его имя? Кто-то из верхушки, вероятно, и знает, но это точно не я. Жаль. Я обычный лейтенант со средненьким даром. Будь я сильнее, я бы не шатался по здешним заснеженным пустошам, а ходил с эгильдийцами в рейды. Рискар тяжело вздохнул. А там разве не опасно? Когда как, он пожал плечами. Но, как правило, в рейды в подземелья ходят большими группами. И все участники — профессионалы своего дела. Каждый знает свою роль, и каждый знает, что делать. И, разумеется, подобных случаев, в кои имели место быть несколько десятков минут назад, среди боевых групп не происходит. Но ведь бывают и смертельные случаи. Разумеется, но они происходят очень редко. А ваша гильдия часто пользуется услугами наемников? Решил поинтересоваться я, внимательно наблюдая за эмоциями Рискара. "Частенько", спокойно ответил он. "Земля у нашей гильдии большая, подземелий и статических ни одно. За всем одной нашей гильдии не уследить, поэтому и приходится пользоваться услугами людей вроде вашей компании". Рискар смирил девушек недовольным взглядом. "Вот только добро это как правило не заканчивается. Хм, а вот это уже интересно. Ты о чём? Полюбопытствовал я. Да случается разное, поняв, видимо, что сболтнул лишнего, произнёс Рискар. Ладно, идём поужинаем. Нам ещё всю ночь предстоит скакать, сказал он и пошёл в сторону лагеря. Я недовольно цокнул языком. Будь на мне кресины и шлем, наверняка мне удалось бы выдавить из него больше. Но ну, ничего. Наша миссия только началась, и у меня ещё будет время докопаться до истины. Оставшейся часть дороги прошла без сучка и без задоринки. Больше мы не встретили на пути ни варгов, ни кочевников, ни йотунов, никого быто не ни было другого. Приехали, произнёс Рискер, когда сани остановились возле небольшого пригорка. И где тут подземелье? Оглядываясь по сторонам, спросила Ирен. И в принципе, была права, ибо никакого входа я тоже не наблюдал. Пока Рискар не видел, я на всякий случай достал некротический тесак. Если Лея не врала, а делать это ей вообще незачем, то за пропажами наёмников наверняка стоят ламии. Да и Рискар явно что-то знал, но не договаривал. Ну да. «Будем мы вход в подземелье без присмотра и защиты оставлять», — усмехнулся он, смирив Эрен презрительным взглядом. Достав откуда-то странного вида ключ, Прискар сделал несколько шагов вперед, и я ощутил странную магию. А буквально в следующее же мгновение магическая завеса, закрывающая от нас истинный вид вещей, спала, и перед нами открылся проход вглубь пригорка. «Хм... Интересная магия. Надо будет о ней получше разузнать», — подумал я, убирая тисак в браслет. «Пфф... Подумаешь...» — недовольным тоном боркнула Ирен. «За мной!» — скомандовал Рискар и пошел в сторону входа, а мы последовали за ним. Спустившись вниз, мы около десяти минут шли по обычному тоннелю метров пять-шесть высотой, Спускаясь всё ниже и ниже, вглубь подземелья, пока не дошли до тупика. Здесь, произнёс Рискер и снова достал ключ. Ещё один магический импульс, и вместо тупика появляется проход, уходящий ещё глубже вниз. Там, собственно, и начинается наше подземелье, сказал он и повернулся к нам. «Надеюсь, вы не забыли, что было прописано в контракте насчет того, что вы увидите внутри». Рискар с укором посмотрел на нашу компанию. «Не забыли», — спокойно ответил я. «Но у меня есть пара вопросов, прежде чем мы пойдем дальше». «Задавай». «Какие враги ждут нас внутри?» «Никакие. Весь первый ярус подземелья полностью зачищен, и новые враги там не появляются». Нас интересует второй ярус, ибо именно там мы впервые обнаружили тоннели ретлингов. На втором ярусе в основном безопасно, но на какую-нибудь бродячую тварь наткнуться всё же можно, ответил Рискар и замолчал. Ну, так и что нас там может ждать? спросил я, когда понял, что дальше он ничего говорить не собирается. Ничего особого. Если встретим, то проблем возникнуть не должно. Но вас не касается здешняя фауна. Да и шанс, что мы на кого-то наткнёмся, крайне мал. Значит, вы решили поступить так, задумчиво произнёс я. Всё верно. Без лишней надобности я не имею права раскрывать вам секреты подземелья. Получается, никакой разведки не требуется, уточнил Иви. Пока мы находимся не в тонале хретлингов, в этом нет необходимости, спокойно ответил Рискар. С монстрами на втором ярусе я могу справиться и сам. То есть нам не вмешиваться в бой, если мы всё же на кого-то наткнёмся, спросил Лия. Рискар задумался. Хорошо, я сам справлюсь со всеми монстрами, если мы вдруг таковых встретим. Идёт. Я и пальцем не пошевелю, усмехнулась Ирен. И ты не смей его лечить. Она повернулась к Элизабет. "Во всяком случае, пока мы не спустимся в тоннели Ретлингов", добавила Ирен, смерив Рискара презрительным взглядом. "Но ведь она права", поддержал Лия. "Если он хочет рисковать нашими жизнями, укрывая от нас информацию, то пусть и принимает все последствия данного поступка", добавила она, глядя на Рискара недобрым взглядом. "Хорошо, пусть будет так", усмехнулся он в ответ. Вы, конечно, меня недооцениваете, но поверьте, я опытный боец, прошедший через огромное количество сражений как с монстрами, так и с людьми. Так что да, я сам смогу разобраться со всем. С вызовом бросил Рискар и пошёл вперёд. Нам же ничего другого не оставалось, как последовать за ним. А сколько примерно времени потребуется, чтобы пройти второй ярус до начала тоннели Рэтлингов? Поинтересовался я у Рискара спустя примерно час пути по ледяной пещере. Около суток. Кстати, хорошо, что он позаботился о специальных насадках на обувь, которые закреплялись на ступнях и позволяли нормально ходить по льду. Помимо этого, гильдия нашего временного напарника озадачилась и другими полезными в походе предметами, которые очень помогали нам в подземелье. Одних только согревающих кристаллов Рискара взял больше сотни, в то время как у нас в походных наборах их было по пять штук. Что же касается самого подземелья? Ну, единственное, что я мог интересного про него сказать, это материал, из которого состояли потолок, стены и пол. Это, несомненно, был лед, вот только не обычный, а пропитанный магией, которая наделяла его довольно интересными свойствами. Одной из них была невероятная прочность. Дело в том, что пока Рискар не видел, я попробовал оставить тесаком на стене след, и у меня это не вышло. Оружию даже не удалось поцарапать стену подземелья, что наводило меня на определённые мысли, которые мне хотелось проверить на практике. Я могу взять кусочек этого льда, прямо спросил я у Рискара. Льда? удивился он. Да. Мне хочется изучить его свойства, честно ответил я, и리스ка усмехнулся. Всё, что касается этого материала, уже давно изучено нашими учёными, и их труды есть в свободном доступе. Хотя, если тебе нужен кусочек, можешь брать. Но сразу предупрежу: стоит тебе вынести его из-под земли, как он в момент растает, не пройдёт и пары секунд. рассказал он, незрядно удивив меня. Тогда я тем более хочу его изучить. Ирен, можешь выбить мне небольшой кусок, попросил я, и она без лишних слов выполнила мою просьбу. Это произойдёт, даже если лёд будет лежать в магическом хранилище, не поворачиваясь, произнёс Рискар. Значит, постараюсь узнать всё, что мне нужно, пока нахожусь в подземелье, спокойно ответил я, не обращая внимания на его извитительный тон. «Интересно, а что будет, если я скормлю его за ртани?» «Магия-то в нем явно есть». «Надо будет попробовать». Решил для себя, а буквально в следующий момент чуть было не врезался в Ирэн, ибо был так увлечен своими думами, что даже не заметил, как она остановилась. Я посмотрел вперед и увидел довольно интересную картину. «Ты знаешь, что это за существо?» Спросил я, глядя на огромного ледяного скорпиона, который преградил нам путь, явно не собираясь просто так пропускать наш отряд дальше. "Да", невесело ответил Рискар. "Это скаурты. Они сторожат тоннели от незваных гостей", добавил он, глядя на монстра, который почему-то просто стоял и пялился на нас, не предпринимая каких-либо агрессивных действий. То есть он нам не страшен, спросила Иви. Вид у него какой-то недоброжелательный, если честно, сказала она, поспешно косясь на Скорпиона. Ну, как сказать, неуверенно ответил Рискар. Меня не предупреждали, что он здесь будет, поэтому и пропуска, чтобы он нас не тронул, у меня нет. Думаю, он всё ещё не атаковал нас по причине того, что видит эмблему гильдии у меня на груди. Не будь её, Скеаурт бы уже напал, произнёс он, и ледяной скорпион, который до этого момента неподвижно стоял в тоннеле, вдруг застрекотал. Ну, что я могу сказать? Давай, сражайся, усмехнулась Ирен и сделала несколько шагов назад. Монстр к слову, как будто бы только этого и ждал, и стоило Ирене отступить, резко ворвался в нашу сторону.